Глава шестнадцатая Как же охота морских петухов! Зархан, сидя на скамейке извозчика, крутил в руках красное яблоко, разглядывая чистали кожура, после откусил сочную мякоть и, прожевав, вздохнул. Еще не выспался, всю ночь снились женщины. Взглянул он на Аполлона. — ну чего ты молчишь, братец? Все утро такой неразговорчивый. Ты-то выспался или овец считал? — Поспал немного. Не отказался бы еще от одной ночки. — Ха, понимаю. до да на осталось немного, а там и выспимся. — Угу. Они смотрели вперед на огромный необъятный лес, закрывавший горизонт. Инелия и Адель покинули их еще вчера, свернув на каменистый тракт, следовавший к самому Астару до северным границам королевства. А парни двинули к лесу смерти, недалеко от которого и находилась арендованная земля. кстати та куколка с трубкой вот же стерва угрюмо проворчал зархан продолжая хрустеть яблоком есть такое не знаю с чего она на тебя взъелась утвердительно произнес наследник влюбилась серьезным лицом ответил демон отчего зархан усмехнулся ну да то ты братец в любви не разбираешься зверо человек вспомнил как после нападения на караван Брюнетка стала еще больше цепляться к Аполлону, но тот показал себя настоящим дьяволом, парируя все словесные выпады. Странно, но ни Зархан, ни Адель так и не поняли, что те двое лишь своеобразно флиртовали. «Может», — пожал плечами Аполлон. «В любви я, правда, не силен». «Ха, ну не расстраивайся. Вот кто, если не я, тебя научит? В общем, слушай».